Сегодняшнее уменьшающееся коренное население Западной Европы уже не готово силой навязать свой стиль жизни остальным народам. Оно и себя, в общем-то, не в состоянии сегодня защитить. Создав блок НАТО, западноевропейские страны пережили, переложили основную тяжесть военных расходов на США. Судя по сообщениям СМИ, в последние годы эти государства уменьшили закупки современного вооружения. Их армии далеки до уровня, от уровня, необходимого для ведения современной войны. Напротив, страны третьего мира сегодня полны лишним, в кавычках, населением. Пассионарность его достаточно высока и требует реализации. Западным странам нечего противопоставить этому процессу. Существенным пунктом в программах футурологов является обеспечение приемлемого уровня жизни большого количества неработающего населения. Предполагается, что эти граждане будут получать от государства средства для поддержания желаемого по западным меркам образа жизни. Этих средств хватит на создание достаточной покупательной способности населения для развития экономики. Спрашивается, кто будет обеспечивать пополнение этих средств? Кто будет сдавать деньги в казну государства? Резкое снижение количества работающих приведет к большому снижению количества налогоплательщиков. По-видимому, предполагается, что возрастут налоги на предприятия и на богатых. Цель любого частного предприятия является получение максимально чистой прибыли, а не обеспечение государства средствами для существования. Поэтому любое такое предприятие стремится уменьшить выплаты налогов любыми доступными законными, а иногда и незаконными методами. Здесь и перенос производства в другую страну, и внутреннее перекрестное субсидирование, и перераспределение финансовых потоков, и использование офшорных зон, и многое-многое другое. Какие же изменения должны произойти в способах ведения бизнеса, чтобы частное предприятие захотело раскошелиться? Конечно, государство может изменить законы, существенно повысив налоги. Но, во-первых, бизнес может просто переехать в другое государство. А во-вторых, политики приходят во власть с помощью бизнесменов. Насколько они будут готовы укусить руку кормящую? Эти вопросы футурологи не затрагивают. Мы же вернемся к этому вопросу в следующей главе. Будущее, предсказываемое футурологами, является результатом их научной работы. Футурология, как и любая современная наука, использует теоретические методы для обработки имеющихся данных и получения новых знаний. Одним из основных средств получения новых знаний является индуктивный метод. В применении к футурологии этот метод можно описать так. Наблюдение частных фактов, установление закономерностей, выделение принципов и общих положений теории, проектирование будущего. Более упрощенно можно сказать, что процесс индукции ведет нас от конкретных фактов или частных случаев к общему заключению. Собирая факты о происходящих в обществе изменениях, футурологи строят модель развития общества, и на основе этой модели предсказывают будущее. Различают два вида индукции – полную, латинский индукта комплекта, и неполную, индукто инкомплекта. Полная индукция позволяет построить модель для конечного числа частных случаев, исчерпывающих все возможности. Такая модель не может вызывать никаких сомнений. В случае неполной индукции модель строится на основе наблюдения за отдельными частными случаями. Хотя этот метод и является основным способом получения новых знаний, его решение носит вероятностный характер. Проблематичность неполной индукции популярным показал известный английский математик и философ Бертран Рассел в своей работе «Проблемы философии». Он рассказывает о курице, которую ежедневно кормит хозяин. Курица наблюдает за хозяином, определяет, во сколько приносится еда, каковое ее количество, проверяет, действительно ли верное предположение, что и на следующий день хозяин придет ее покормить. Убедившись в правоте своих предположений, надуваются от гордости. Однако наступает день, когда хозяин, вопреки проверенной теории, приходит с топором и отрубает ей голову. Оказывается, что курица рассмотрела только один частный случай с собственной персоной, А множество других случаев с другими курицами. Об этих случаях наша бедная курица либо не знала, либо, лишь, либо решила не брать их в расчет. Как уже показано выше, современные футурологи рассматривают довольно ограниченный круг частных случаев. На его основе нельзя построить достоверную модель. Наиболее ярким примером такой ошибки в реальной жизни является поведение евреев в Германии перед Второй мировой войной. Они считали, что все будет в порядке, основываясь на предыдущих десятилетиях спокойной жизни, бок о бок с немцами. Результат оказался, к сожалению, как у, у курицы Рассова. Как видите, у индуктивного мышления есть весьма серьезные недостатки. Они проявляются особенно в тех случаях, когда мышление имеет дело с неограниченным кругом вещей или явлений. Наша планета и человечество в целом являются таким неограниченным кругом. Американец ливанского происхождения Насим Николас Сталит, бывший трейдер, а ныне эссеист, писатель и статистик, ввел в обиход модный нынче термин «черный лебедь». Сначала его применяли в кругах биржевиков и экономистов, а затем он распространился и в другие области человеческих интересов. Этот термин взят из античного латинского выражения «редкая птица на земле, подобная черному лебедю». До конца XVII века считалось, что черных лебедей не существует. Их обнаружила голландская экспедиция в Западной Австралии. Талиб использовал термин «черный лебедь» для обозначения редких и неожиданных событий, имеющих значительные последствия. По его мнению, история человечества основана на таких черных лебедях. Первая мировая война, распад Советского Союза, развитие и внедрение интернета, атака 11 сентября, мировой экономический кризис. Вот примеры таких событий. Поэтому Талиб считает, что человечество не в состоянии успешно прогнозировать свое будущее. Рассмотрим пример такого черного лебедя, уже выше, упоминавшимся выше исто, эпизоде из истории Китая о походах больших флотилий. Первая половина 15 века была весьма необычным периодом истории Поднебесной. В те времена Китаем правили императоры династии Мин. Императоры Чжу и его внук Чжу Цзи. организовали семь крупных морских походов огромного китайского флота в Юго-Восточную Азию и Индийский океан. Как правило, флотилия состояла приблизительно из 250 судов. Из 250 судов из них 40-60 огромных кораблей. Они в несколько раз превосходили по размерам современные им европейские корабли. Их называли корабли-сокровищницы. В каждом походе участвовало более 25 тысяч человек. Они проходили вдоль всего азиатского побережья, от Китая до Африки. Завязывали дипломатические и торговые отношения с государствами Азии и Африки. Производили картографическую съемку местности. Занимались поиском экзотических животных и растений. До сих пор историки не пришли к единому мнению о целях этих экспедиций. Тем не менее, такой большой задел должен был дать старт развитию прибыльной внешней торговли с большим количеством стран, находящихся на побережье Индийского океана. Если бы в Китае тех времен существовала биржа, то любой брокер советовал бы покупать акции торговых компаний. Конец этим путешествиям наступил внезапно. Император Джу Джан Цзи умер. В результате быстротечной болезни в 1435 году пришедший к власти малолетний император оказался игрушкой в руках новой дворцовой партии – дворцовых евнухов, чей взгляд на заморские походы был кардинально противоположным. В 1436 году вышел указ о запрещении строительства океанских судов. По тем или иным причинам Китай резко и сознательно отказался от роли морской державы, на которую он претендовал в начале 15 века. Роль черного лебедя сыграла партия дворцовых евнухов, сумевшая захватить власть после смерти Джунжан Цзы. В роли черного лебедя может оказаться и природа. В 1281 году в войсках у хана внука Чингисхана, На 400 кораблях вышли к берегам Японии. Монголы уже пытались несколькими годами ранее завоевать Японию. Они успешно высадились на побережье острова Цусима и ки сильно потеснив японскую армию. Однако непогода помешала им развить успех. Ураганный шторм потопили большую часть кораблей эскадры, и монголы были вынуждены отступить. Теперь ошибки прошлого были учтены. Новый Ясан был гораздо многочисленнее. Около 140 тысяч воинов с двух направлений двинулись к берегам Японии. Монголы, покорившие громадное пространство Азии и Европы, обладали самой передовой в мире военной техникой. Их тактика ведения войны заключалась во взаимодействии всех подразделений, пехоты, конницы, артиллерии, боевых кораблей. Японцы впервые столкнулись и с такой тактикой и с методом ведения боя. Любой здравомыслящий человек не поставил бы и гроша на победу японской армии. Действительно, почти два месяца японцы настли одно поражение за другим, но вдруг на побережье Кюсю обрушился ураган. Боясь, что суда разобьются прибрежные скалы, войско монголов погрузилось на корабли и вышло в море. Однако более половины воинов утонули, оставшиеся либо погибли, либо попали в пленки японцам. А ведь история Японии могла сложиться совсем по-другому, не выступив в роли черного лебедя Ураган, расстроивший планы монгольского хана Хубилая. Итак, в нашем случае модель, построенная методом неполной индукции, чаще всего будет нежизнеспособна. Любая индуктивно выявленная закономерность в развитии общества может проявиться в будущем лишь с очень небольшой вероятностью. Присутствие слишком многих непредсказуемых переменных в расчетах существенно снижает точность предсказаний. Посему разница между пророчествами футурологов и фантастическими романами о будущем не слишком существенна. А все-таки существует ли возможность построить будущее, описанное футурологами, в рамках существующей западной цивилизации?